Бекка. Когда я зашла домой, мама в фартуке сидела за кухонным столом, работала духовка, а вокруг разливался аромат ванили. Словом, все говорила о том, что она решила пробовать новый рецепт. Как день прошел? – спросила она с улыбкой, обернувшись ко мне. Неплохо. Я достала бутылку воды из холодильника и прислонилась кухонной стойке. Чем вы с Кассандрой занимались? Тут меня уколола совесть, ведь маме я сказала, что пойду в гости к Кассе. Помогу ей заполнить заявление в колледж. Впрочем, иногда ведь ложь бывает во благо. К примеру, помогает избежать очередного фиаско из-за Бретта. Да так с колледжем разбирались, ответила я н е глядя ей в глаза. Моя мама, как и все прочие, обладала особым талантом и сразу чувствовала ложь, будто у меня на лбу было написано, что я вру, или еще что-нибудь. Поэтому пришлось говорить как можно меньше и поскорее уйти к себе. И мне почти это удалось, но тут она меня окликнула. Незадолго до твоего возвращения я говорила по телефону с Карой, сказала мама. Я застыла, медленно обернулась и увидела тот самый взгляд. Теперь точно, добра не жди. Она пригласила нас на ужин сегодня, а я ей н а это говорю. Вот ведь забавно, БКЖ а и так у тебя. Знаешь, что Карина это ответила? Я покачала головой. Надо было готовиться к худшему. Она сказала, что тебя у них не было. Я изобразила смешок. Очень смешно, мам. Ты же знаешь, какое у нее плохое зрение. Кажется, сегодня она была без очков, а мы с Касси весь день сидели у нее в спальне, так что, скорее всего, она меня просто не видела. Бекка. Сопротивляться дальше было бесполезно. Хорошо, я была не с Касси. Я опустилась на стул напротив нее, решив выложить все как есть. А с Бреттом? Добавила я шепотом. Я и не знала, что м а м и на лицо может так быстро менять выражение с расстроенного на бесконечно счастливое. Она просияла, расправила плечи, поддалась вперед. Это тот самый парень из пекарни? Уточнила она, шопотом точно Брет сидел за стенкой и мог нас услышать. Ага. И что же вы делали? Спросила она спокойно. о б ы д е н н о Надо отдать ей должное, она хотя бы пытается сдерживаться. Я рассказала ей про зал игровых автоматов. Она тоже удивилась, что он еще работает. Потом о котиках с вареньем. Да, мам. Брету они понравились. Нет, мам, я на него не запала. Мы просто друзья. А когда увидела, что мама уже и так распирает этот вопросов, она ш п о д прыгивала на стуле, поняла, что с кухни надо бежать. Давай отложим допрос на завтра, а? Мне нужно готовиться к тесту по алгебре. Пискнул таймер духовки, и мама надела термостойкие рукавицы. Боже мой, до да чего же вкусно запахло на кухне! Я даже почти решила, что вытерплю допрос, лишь бы попробовать то, что источает этот божественный аромат. Кстати, насчет завтра, сказала мама. Она воткнула зубочистку в маффин и кивнула, убедившись, что та осталась сухой. Утром мне понадобится твоя помощь в пекарне. Не делай такое лицо, б э к к а Всего на часик другой. Откроем магазин, а потом вернешься домой и засядешь за учебники. Ну, мам, простонала я. А в понедельник утром я тебе сделаю котиков с вареньем. с м о ж е ш ь угостить ими кого хочешь в школе. Добавила она и подмигнула. Не слишком-то тонкая отсылка к Бретту. Я сдалась. Как устоять, когда н а к о н у котики с вареньем? Ну ладно, но только на два часа, а потом я уйду, договорились? Обещаю. Я вернулась к себе в комнату, а через десять минут Тайком снова пробралась на кухню и стащила маффин, вкус которого навсегда изменил мою жизнь, и только потом засела за учебу, что собиралась сделать еще два дня назад. Может, фейковые отношения это и весело, но расставаться со званием круглой отличницы я не собиралась, особенно в преддверии поступления в колледж, хотя я еще не определилась с направлением. Мне нравилось одно. читать, поэтому я подумывала о к а ф е д р е английской литературы или литературного творчества. Еще меня посещали мысли взяться на год перерыв от учебы, как Касси, остаться дома, помогать маме с пекарне й и уже потом разбираться с колледжем. Но если я не получу стипендию, чтобы помочь маме с оплатой обучения, я вряд ли вообще смогу куда-то уехать. Но сильнее всего мне хотелось поскорее закончить школу. Не то чтобы я ее ненавидела, недолюбливала, да, но не больше, чем обычный подросток. Меня скорее угнетало, что к р е с т м о н т такой маленький, а ведь за его пределами лежит целый огромный мир, и мне хотелось с ним познакомиться, а не пялиться всю жизнь на синий шкафчике школы и ствот. Когда я уже надела пижаму, выключила свет и легла в кровать, у меня зазвонил телефон. Я посмотрела на экран, понизила яркость, чтобы свет так не бил в глаза, и открыла сообщение от Бретта. Он скинул мне селфи, на котором он тоже лежал на кровати, закрыв глаза и притворялся, что спит. Следом пришло уточнение: сплю и вижу котиков с вареньем. Я улыбнулась, положила на прикроватную тумбочку кольцо с розой и уснула. Мы с мамой уже приноровились делить обязанности после открытия пекарни. Она сразу уходила на кухню, разогревать духовки, готовить тесто для капкейков, размораживать полки для канноли, а я брала на себя все остальное. Доставляла стулья, протирала столы и стойки, мыла полы, проверяла, есть ли в кассе сдача, а в восемь часов отпирала двери и переворачивала на ней табличку, чтобы все видели, что пекарня открыта. В то утро к восьми подошли две женщины, обе пришли за заказами. Я крикнула об этом маме. Воскресенье в пекарне было самым загруженным днем. Как объясняла мама, это потому, что семьи собираются вместе за обедом и заказывают выпечку на десерт. Я немного завидовала им. Мои родители были единственными детьми в своих семьях, поэтому у меня не было ни кузин, ни кузенов, ни т е т ь ни дядь, никого. Дедушка с бабушкой по маминой линии умерли, когда я была еще маленькой. Помню, как мы ходили на их похороны и как мама с папой не дали мне посмотреть на тела. Ты еще слишком маленькая, с к а з а л и о н и Дедушка с бабушкой по папиной линии были еще живы, но вышли на пенсию и несколько лет назад перебрались во Флориду. Впрочем, это не так уж и важно. Едва ли они бы захотели со мной встретиться. Мама вынесла женщинам их заказы, и они удалились. В руке мама держала стопку каких-то розовых бумажек. Она положила их на прилавок рядом с кассой, и я присмотрелась к ним. Это оказались флаеры с рекламой нашей пекарни. Мам. Медленно проговорила я, взяв один листок. Это еще зачем, Котик? Последнее время у нас немного упала выручка. п о с т а р а й с я раздать их покупателям, ладно, чтобы информация разошлась по всему городу. Под логотипом к а п к е й к о в от Харт мелкими черными буквами было написано: «Каноли н в подарок к любому заказу». Мы теперь же сдаем пирожные бесплатно? Мама меня не слушала. Она сосредоточенно смахивала с прилавка невидимую пыль. Мам! Я схватила ее за руку и заглянула в глаза. С чего вдруг эти листовки? С бизнесом все в порядке? Может, ты мне чего-то не договариваешь? Бекка, она поправила на мне фартук и улыбнулась своей фирменной улыбкой, мол, не беспокойся, все будет в порядке. Я просто тестирую новую стратегию по привлечению клиентов. Только и всего, доченька, не волнуйся, у нас все прекрасно. Раздашь несколько штучек, можно класть их в пакеты вместе с покупками. Я выдохнула. Договорились, мам. Она поцеловала меня и ушла на кухню. Я не стала придавать этому разговору большого значения, раз мама сказала, что все хорошо, значит так и есть. Я достала учебник по алгебре и погрузилась в чтение. Каждая свободная минутка шла на дело. Я добралась до середины параграфа об экспонентах, когда звякнул колокольчик. Я закрыла книгу, натянула самую доброжелательную улыбку, подняла взгляд и тут же застыла. Передо мной стояла Дженни собственной персоной. Мой брат сделал тут заказ на утро. Заявила она и скрестила руки на груди. На ней была светло-розовая джинсовая куртка, пожалуй, ч е р е с ч у р т е п л а я для такой погоды. Фамилию заказчика можно? спросила я, доставая список. Паркер. Я пробежала список, вычеркнула его фамилию, тыкнула маме, что за заказом пришли, и нервно з а б р а б а н и л а пальцами по прилавку. Будет готово через минуту, пообещала я и снова открыла учебник. Больше все равно было нечем заняться. Дженни кивнула и огляделась. Это пекарня твоей семьи? спросила она. Ну да, действительно. Мы же перестали дружить еще до ее открытия. Мамина, как там б р е д Последовал любопытный вопрос. Как странно, похоже, мы поменялись местами. Теперь парень был у меня. Ничего, выговорила я наконец. Молчание сделалось напряженным. Мне захотелось забиться в какую-нибудь норку и не возвращаться. Джени н взяла один из флаеров. Могла бы рассказать, что ты теперь в отношениях? Сказала она т е р е б я пальцем уголок. Пускай мы больше не близкие, все равно. Мне это было бы интересно. Она шумно втянула носом воздух, прочистила горло и поднесла к глазам листовку. А что это? Ответила я не сразу. Сперва постаралась выбросить из головы ее слова, смысл которых, наконец, до меня дошел. Мама пробует новый способ привлечь клиентов, пояснила я. к о н о л и в подарок к любому заказу, прочла Дженя. А когда начинается акция? Сегодня? Я пожала плечами. Наверное. Спустя, наверное, целое столетие, мама пришла с заказом Дженни, шепнула мне на ухо флаеры и удалилась. Я постаралась тайком положить один ей в пакетик, но Дженни это заметила, чтобы она с побольше народу узнала. п р о б о р м о т а л а я и протянула ей пакет. Она перевела взгляд с моего лица на флаер и обратно. Секунды тянулись невыносимо долго, и вдруг она схватила целую стопку листовок, бросила их к себе в сумочку и ушла, не п р о р о н и в больше ни слова. Это случайно не Дженнифер заходила? – спросила мама, к о г д а в х о д н а я д в е р ь захлопнулась. Она самая? Ничего себе, так изменилось. Вы еще дружите? Я отчетливо помнила, как рассказывала маме об окончании нашего общения с Дженни, но это произошло вскоре после открытия пекарни, и ей было не до меня, так что неудивительно, что она этого не помнит. Нет, мама кивнула, погладила меня по плечу и сказала: «Флайеры она забрала. Я же тебе говорила, сработает». И снова ушла на кухню, сказать по правде, успех не был гарантирован. Возможно, у нас просто стащили бумагу, не более того. Но маму это не з а б о т и л о Я услышала, как в з в ы л блендер, и снова открыл учебник. Два часа пролетели быстро. К счастью, больше ученики из Твуда к нам не наведывались, и как только пробило десять, я ушла. Домой я шла в наушниках, и по пути ноги снова з а в е л и меня туда, куда я вовсе не собиралась идти. Я пошла по главной улице и свернула налево на перекрестке. Было невыносимо жарко, я закрутила пучок на затылке, чтобы волосы не липли к шее. Поворот направо, и вот я уже на Папиной улице. Его дом ничуть не изменился, разве что на лужайке появилась новая табличка с изображением большого розового аиста, который держит в клюве запеленатого младенца. Я сама не заметила, как подошла поближе и прочла поздравительный текст. Оказалось, что дочку зовут Пенелопа. У меня появилась сестра, единокровная сестра. В памяти тут же пронеслись все т е годы, когда я была единственным ребенком. Я запнулась и шлепнулась на асфальт, ободрав колено. Кровь потекла по коже. Сестра. Передо мной остановилась пара белых кроссовок. Я подняла глаза и увидела женщину, которая глядела на меня с тревогой. Она что-то говорила, но слов я не слышала. Я не могла отвести взгляд от ее живота, заметно уменьшившегося в размерах за последние дни. Ты в порядке? – спросила папина новая жена или девушка и протянула мне руку. Я заметила кольцо. Жена. Я встала без ее помощи и отряхнула одежду. Да, ответила я. Но тут наши взгляды задержались на моем колене. Оно все было в крови и кусочках цемента. Я дам тебе пластырь и влажное полотенце. Папина новая жена поспешила к дому, но у с т у п е н е к о б е р н у л а с ь Иди за мной, велела она и зашла внутрь, оставив дверь приоткрытой. Я поднялась на к р ы л ь ц о в ступоре. Должно быть, она поняла, кто я такая, иначе зачем ей звать в дом незнакомого человека. А вдруг папа тоже дома? Хотя нет, подъездная дорожка пустует. К счастью, его машина тут нет. Я пошла следом за женщиной, но у самого порога остановилась в нерешительности, а внутри зако пошилось знакомое чувство вины. Я представила маму, представила, чтобы она сказала, если бы узнала, что я вот вот войду в папин дом. Казалось, я предаю ее. Всегда так казалось, но кроме чувства вины я о щ у щ а л а и безграничное любопытство. Мне хотелось хоть одним глазком взглянуть на его жизнь, увидеть хоть что-то. Как знать, может этого будет вполне достаточно, может тогда я перестану сюда приходить. Я переступила порог. Все стены были выкрашены в синий. Казалось, кто-то зачерпнул небесную лазурь и разметал ее по квартире. Почти вся мебель была заставлена фотографиями в рамках. На большинстве из них папа вместе с новой женой. Они улыбались в камеру, а в их глазах искрилось солнце. Еще тут стояло несколько снимков дочери. У малышки были огромные к о р и е глаза и маленькая ямочка на щеке. Казалось, я стою у алтаря п а п и н о й новой жизни. А где мои фотографии? Где память о семье, в которой он жил двенадцать лет? Почему мы с мамой вот уже пять лет собираем себя по кусочкам, а он так легко начал все с чистого листа? Вернулась его жена с полотенцем в руках. Мне хотелось спросить, как ее зовут, как они познакомились, когда поженились, общались ли до развода. Вот, сказала она, вытри кровь. Меня посетила странная мысль, будто она таким образом хочет получить образцы моей ДНК, чтобы провести тесты и узнать, кто я такая. Но я все равно взяла полотенце, решив, что это полная чушь. Стоило прижать ткань к ране, и ее защипала. Я вытерла кровь и только тогда обратила внимание, до чего же в доме тихо. Никакого у тебя детского плача, никаких голосов из телевизора или радио на заднем фоне. Мама радио никогда не выключала, даже если дома никого не было. По коже побежали мурашки, и я вдруг почувствовала себя неловко. Точно меня окатили грязью. Захотелось пулей метнуться прочь отсюда и поскорее. Мне представилось, что папа уже подъехал к дому и вот-вот войдет. Каково ему будет увидеть, как два его мира столкнулись? Что он почувствует? Тебя как зовут? – спросила женщина и протянула мне пластырь. Нет, наверное, она и впрямь не знает, кто я такая. Что ж, логично, ведь очевидно, что папа плевать на нас с мамой хотел. Касси, – ответила я. Она улыбнулась. Я заметила маленькую щербинку м е ж ее передних зубов. Она откинула кудри, упавшие на глаза. И для меня это был сущий кошмар. Я была бы рада окажись она грубиянкой или имея любой другой недостаток, за который ее легко можно было бы возненавидеть. А она показала себя такой хорошей. Разве стал бы плохой человек раздавать пластыри незнакомцам? Ты, наверное, живешь где-то неподалеку? – спросила она. Я покачала головой, отступила на шаг назад, чувство вины точно змея оплело мои легкие, мешая вдохнуть. Зачем я допустила это? Зачем? Я пробормотала невнятное до свидания и выскочила из дома, а потом понеслась по подъездной дорожке, испуганно оглядывая улицу. Через несколько домов я отчетливо услышала. Как меня кто-то позвал, но оглядываться не стала. Отдышаться я смогла только дома. Я заперла все двери, спряталась от целого мира, с п о л зла на п о л и обняла колени, зажмурилась и стала ждать, пока успокоится пульс. Я думала, все будет иначе, не подозревала, что станет так тяжело, и теперь окончательно з а п у т а л а с ь Дом показался мне обыкновенным, в нем не было ничего особенного. Жена оказалась приятным человеком, но тоже можно сказать и про мою маму. Теперь у папы появилась дочь, но ведь она и раньше была, так зачем же он променял одно на другое? А я-то надеялась, что этот визит закроет все мои вопросы, а не прибавит новых. Я со с т о н о м поднялась и побрела к себе в комнату. Не надо было этого делать. Зря я не пошла прямиком домой и не занялась делами. Пускай папа жил всего в нескольких улицах от нас, казалось, что его дом совсем другая планета. Лучше бы так оставалось и дальше. Не стоило мне допускать, чтобы наши миры столкнулись. А если мама узнает? Ранит ли это ее? Решит ли она, что я ее предала, что жизни с ней мне мало, а мне и впрямь мало. Мало. Но пять лет в ожидании ответов — это долгий срок, особенно если вопросы задать не получается. Сердце у меня защемило, совсем как в тот день, когда он ушел. Сперва его будто прожег бледный язычок пламени, а потом оно начало разгораться, пожирая все на своем пути. Так что я сделала единственное, что пришло в голову, схватила книгу, не глядя. даже название читать не стала, открыла последнюю главу, потому что сейчас мне нужен был только счастливый финал и ничего кроме, и погрузилась в чтение. Я читала, читала, читала, пока реальность не померкла, уступив место в ы м ы с л у